Но гимназисты пользовались очень дурной славой в городе. Первая же старушка, у которой атлантиды попробовал взять сумку, подняла такой крик, что сбежался народ, и Степку чуть не побили. Потом выяснилось, что скауты мои делали добрые дела таким манером. Они ночью пробирались к какому-нибудь...